Помолитесь, оглашенние, Господи, вид. Господи, помилуй! Верни, оглашенных помолимся, да Господь помилует их! Господи, помилуй! Огласит их словом истины! Господи, помилуй! Открытым Евангелия правды, Господи, помилуй, соединит их святей своей соборней и апостольской церкви, Господи, помилуй. Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Оглашение главы Ваша, Господи, ви преклоните Тебе. Да и Ти с нами славят пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.